Примечание «Лье» — старая французская мера длины, равная приблизительно четырем километрам. Дверь интенданства была расположена напротив боковой стены дворца, чуть выше. Мальчик знал, что наткнется на охрану, но уже знал, что скажет. Прежде чем подойти, он избавился от удилища, лески, ведра — Затем силой зажмурился и вспомнил все, что произошло накануне в доме, на семи ветрах. И с мокрым от слез лицом бросился к стоявшим на часах людям из городского ополчения. — Прошу вас, мсье, пропустите меня. Мне во что бы то ни стало нужно господину де Бутенвиллю, или господину де Барламаку или кому-нибудь из ваших начальников. — Дольше им делать нечего, как слушать мальчишку. Что тебе от них надо? Случилось большое несчастье, и моей матери требуется помощь. — Есть дела и поважнее, чем заниматься с женщиной, — проворчал ополченец, преграждая Гийому путь ружьем. Но один из его товарищей узнал мальчика. — Это же маленький Тремен, младший сын доктора. «Что случилось, малыш?» «Мой отец мертв, господин Тавернье тоже, а мать в госпитале, она тяжело ранена. Умоляю вас, пропустите меня, господин Эдебугенвиле, это наш друг, я не знаю, что теперь делать». «Тремен мертв? Боже мой, это ужасно. Не очень жаль, малыш, но не понимаю, чем полковник сможет тебе помочь. Все мы можем завтра погибнуть, когда начнется приступ». Лучше тебе вернуться в госпиталь. Нет, мне нужно с ним поговорить. Он должен быть в замке Сен-Луи. Пропустите меня. Ладно, у нас нет причин тебя задерживать. Но учти, на площади полно народу. И в самом деле плотная угрюмая толпа теснилась у входа в замок губернатора. Мужчины плакали от отчаяния, женщины молились на коленях. Примечание... В наши дни замок «Ле-Шато-Фронтенак» — огромный отель, принадлежащий канадской железной дороге, стоит на прежнем месте. В уцелевших колоколин церкви доносился погребальный звон. По улицам, где прошел Гийом, из дома в дом от площади к площади распространялась весь. Маркиз де Монкальм умер, а с ними надежда этих людей... Некоторые из них, будто лишившись разума, бежали кто куда по улицам с заваленным обломками. Печаль была всеобщая, но постепенно росла паника, как будто смерть, в которую упорно не желали верить, пробила бы укрепление роковую брешь. Так в сущности оно и было. Отступление армии Жак-Картье поколебало уверенность, в которой словно стеной окружили себя жители Кавадака. Смерть героя разрушила ее. Если бы на перекор судьбе он остался в живых, то никакая сила не привела бы их в отчаяние. Конечно, все знали, что есть другой полководец, что шевалье де Леви, человек больших достоинств, который будет сражаться до последнего вздоха. Но это было не то же самое. Гийон без труда проник в замок Сен-Луи. Часовые плакали, склонив головы на руль. Средц губернатора КВБК вряд ли заслуживал свое название и вовсе не походил на Версаль, несмотря на то, что он был центром событий, иногда весьма заметных, светской жизни канадского общества. Это был скорее большой замок, заключенный вместе с садом в кольцо толстых стен, вокруг которых располагалось несколько военных зданий. Господин Девадрей вел там, пока не началась осада, весьма приятную жизнь, проводя часть зимы в Монреале, который был лучше укрыт от ледяных ветров. Возвращался он лишь весной, по случаю одного события, с открытием навигации прибывала первая почта из Франции. Очутившись в просторном здании, Гем пошел на Угад, туда, где было больше всего народу. Так он добрался до широкой двери, которую охраняли два гордемарина, но когда он попытался войти, они преградили ему путь своими протазанами. Гием хотел было обратиться к ним, как вдруг, словно в сказке, перед ним возник тот, кого он искал.